Ещё через час Санка с женой вернулись в БТР с сопровождением и всё того же джипа. Мы покинули разваленный Симпирополе, к вечеру уже были дома. Пока ехали, состоялся короткий разговор. И Саня, и Катя были задумчивы, поэтому пришлось их немного растормошить. "Ну как там прошло? А тот Черненко прямо ко мне в БТР влез и начал руки выкручивать", ответила Кате. "Знаешь, командир, за всё время, пока мы насисились по-другому времени, войвали с немцами, тягали трофеи, как-то незадумался о том, что нас ожидало. А тут у всех людей потухшие глаза. Страшно на это смотреть. И когда я стал раздавать яблоки, видели бы вы, как они успыхивали. Не жадность, а надежды. А вы как с полковником пообщались? Да как обычно. Вот похвалил, погладил по головке и начал пугать прибытием спецназа из Херсонской области. Но намекнул, что командир этого отряда его знакомый.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 Немнорожев ничего интересного, они подали сигнал, и в портал прошла основная группа. Тут уже всё делалось основательно. Место, где будут получать воздушные ванны детишки, профессионально оцеплялось. Размещали секрет с пулемётами и гранатами РГ-7. Кушдовдя придильше ещё немного и не увидев ничего подозрительного, через портал стали осторожно выпускать наших детей, которые в словах свете притушенных фонарей с удивлением ходили по поляне, трогали траву,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 Пока была возможность, мы с разведчиками сделали несколько кругов, расставя сигнальные мины и установив автоматическую станцию перенгаттер, которую недавно демонтировали возле точки под Могилевом, стали настраивать систему радиоэлектронной разведки, с помощью которой хотели определить, где тут по приблизости расположены части противника, предак радиосвязи мощность и частоты радиопередатчиков. Через час отправим детей обратно в бункер спать. Время-то было уже позднее. Самини с небольшой группой прихватил бидоны для молока и подарки, отправились в деревню Андреевка. Выйдя к окраине села, некоторое время рассматривали её приборы ночного видения. Не найдя ничего опасного, дымя группа, прикрывая друг друга, выдвинулась к дому, где нас должна была ждать новая знакомая Артемия. Собаки у неё не было. Неделю назад пристрелил пьяный полицейский. Поэтому Санька подобрался прямо к окну дома и тихонечко постучал в окно. Через некоторое время в доме зажёгся неяркий свет, и на кольце появилась пожилая женщина, которая пригласила нас в дом. Оставив снайпера охранять подходы к дому, мы с Артемием вошли вовнутрь. Обычный дом, чистый, благоухающий приятными для нас запахами свежеиспечённого хлеба. Хозяйка Оксана Сергеевна Криворучка сразу пригласила к столу, с интересом поглядывая на наши лохмотки, на китке на лицо мы благоразумно сняли. Но вид, конечно, был ещё тот.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 После чего вывалили все подготовленные подарки, вызвав неподдельное изумление и радость хозяев. Туда же последовало некоторое совершенно небольшое количество трофеев от немецких денег. После такого представления Оксана Сергеевна прихватив наши термосы и бидоны, отправилась разливать молоко, а мы пока было время отправились обдирать деревья. Загрузившись по полной, уже к рассвету мы были возле точки перехода. С трудом поднялись по пандусу, который сразу убрали и отучили установку. Свежее молоко, конечно, вызвало фурор среди обитателей бункера. Утром мы ещё разключили портал и сняли информацию с системы радиоэлектронной разведки. После завтрака у меня должна была состояться встреча с Черненко, который уже будем обсуждать перспективы дальнейшей деятельности. Где-то в районе обеда мы встретились недалеко от развалин строительного института. Волконский был сопровождением двух офицеров, которых Санька опознал как майора Семёнова и капитана Васильева. Адим Босо служил в Черненко, а второй служил в военно-стубби в Военно-порядка Министерства обороны Украины. И во время войны после уничтожения части прибился к остаткам полка внутренних войск. Ценком мне дал раскладку по движениям в среде подчиненных Черненко, как я понял, полковник вытащил с собой представителей двух группировок, не враждующих, но имеющих свой взгляд на некоторые вещи. После процедуры на Коста перешли к делу.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 Василий уже представлял мнение пришлых, прибывших перед самым началом ядерной войны. Они готовы были сразу безоговорочно перейти в мое подчинение, основываясь на опыте группы Борисыча, которая влилась и таким образом сразу изменила свой статус и возможности. Да и люди при этом себя начали чувствовать уверенно. Василийу и ответил, что готов рассмотреть их предложения, но всех с купом брать не буду, а постепенно и каждого человека, и его семью буду проверять на психическое здоровье. Ну, что касается условий Семёнова, то они неприемлемы. Командир, может быть, один, и никого на сина я не тяну. Естественно, полковника притеснять не собираемся. Всё-таки вместе воевали и знаем друг друга. Но идти на поводу устроить казацкие выборы старшин никто не позволит. Хотите быть вольными и свободными? Пожалуйста, вас никто трогать не будет. Конечно, если сами не будете задевать. Но тогда не обижайтесь, если будем бежать на зачищать у нас слишком серьёзные задачи, чтобы позволить кому бы то ни было нам мешать. На этом разговор закончен. К вечеру Санька сообщит, с кем вы хотели пообщаться в первую очередь. На этом разговор закончился. Когда довольный Васильев и задумчивый Семёнов на деле противопогазы и вылезли из нашего бронетранспортёра, Черненко чуть задержался на пару слов. Говорил он грустно и устало. Правильно делаешь, прямо кастингу строил, ну разумно. Я не удивлюсь, если ты еще всем вновь прибывшим медосмотр устроишь. После чего он грустно усмехнулся, надел противогаз и вылез из бронетранспортера. На этой ноте я попрощался с посланцами, но червячок недоверия зашевелился. Надо бы их как-то проверить будет. Вдруг черненько притворяется. Оставим этот вопрос открытым, а пока и в бункере много работы. И в перевалня нужно съездить и с Ильясом пообщаться. Вдруг что интересное сообщит.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 Что эта девушка создана для серьезных отношений, и чтобы не накарать обстановку в отряде, где неженатые бойцы ходили вокруг нее кругами, остался в стороне, отдергиваясь от слишком активных укожиров. Пусть девушка сама выбирает. Вот так и получилось, что выбрала. Командир, а ты уверен, что Черненко не кинет или не ватрется в доверие, а потом поставит своих людей и начнет от оттирать от проекта? Не уверен, Катя, и, скорее всего, она так и будет.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 Многие, даже ребята из прошлого, всё правильно понимают и одобряют. Так что командир действует и знаете, что спина вам прикрывает.